Но король и теперь не хотел дать ему обещанные награды и выставил третье требование. Должен был портной для свадьбы поймать ему дикого вепря, что наносит в лесу большой вред, и должны были в этом деле ему помочь егеря. «Ладно», — ответил портной, — «это для меня детская забава». Егерей с собой в лес он не взял. И они остались этим очень довольны, потому что дикий вепрь не раз встречал их так, что у них пропала охота за ним гоняться. Когда вепрь заметил портного, то кинулся на него с пеной у рта и оскаленными клыками, собираясь сбить его с ног. Но ловкий герой вскочил в часовню, что находилась поблизости, и мигом выпрыгнул оттуда через окошко. Вепрь бежал за ним следом, а портной обежал вокруг часовни и захлопнул за ним дверь. Тут лютый звери поймался. Был он слишком тяжелый и неловок, чтобы выпрыгнуть из окошка. Созвал тогда портной егерей, чтобы те собственными глазами увидели пойманного зверя, а наш герой направился тем временем к королю. И как уж тому не хотелось, пришлось таки сдержать свое обещание, и он отдал ему свою дочь и полкоролевства в придачу. Знал бы он, что стоит перед ним невеликий герой, а простой портняшка, то было бы ему еще больше не по себе. Свадьбу отпраздновали с великой пышностью да малой радостью, и вот стал портной королем. Спустя некоторое время услыхала ночью молодая королева, как супруг ее во сне разговаривает. — Малый, а ну-ка, шей мне куртку да заштопы штаны, а не то отдую тебя оршином. Тут и догадалась она, из какого переулка родом этот молодчик. Рассказала на другое утро о своем горе отцу и стала просить его, чтобы избавил он ее от такого мужа. Ведь оказался он простым портным, Стал король ее утешать и сказал. — В эту ночь ты опочивальню свою не запирай. Мои слуги будут стоять у дверей, и когда он заснет, они войдут. Свяжут его отнесут на корабль, и будет он отвезен в дальние земли. Королева осталась этим довольна, но королевский оруженосец, который все это слышал и был молодому королю предан, рассказал ему об этом замысле. — Я с этим делом управлюсь, сказал портняшка. Вечером он улегся в обычное время в постель со своей женой. Она подумала, что он уже спит. Встала, открыла дверь и легла опять в постель. А партнешка притворился спящим и начала громко кричать. — Малый, шей мне курку да по штаны! А не то я дую тебя аршином! Я побил семерых одним махом, двух великанов убил, увел из лесу единорога и поймал дикого вепря. вепре! Мне ли бояться тех, кто стоит за дверью? — Услыхали слуги, что говорит портной? Охватил их великий страх, и они убежали прочь, будто гналось за ними по пятам грозное войско. И никто уже с той поры больше не отваживался трогать портного. И вот как был портняшка королем, так на всю свою жизнь и остался. Загадка Жил-был когда-то королевич. Захотелось ему поездить по белу свету, и взял он с собой в дорогу только одного верного слугу. Однажды попал королевич в дремучий лес, а стал уже смеркаться, и не мог он нигде найти себе ночлега, не знал, где заночевать. Вдруг увидел он девушку. Она направлялась к маленькой избушке. Королевич подошел поближе, видит... — Девушка, она молодая и красивая. Он заговорил с ней и сказал. — Милое дитя, нельзя ли будет мне с моим слугой переночевать в этой избушке? — Конечно, можно, — сказала девушка печальным голосом. — Но я вам не советую этого делать. Вы туда не заходите. — А почему не заходить? — спросил королевич. Девушка вздохнула и говорит. — Моя мачеха колдовством занимается, — Да чужим людям добра не делает. Тут он понял, что попал в дом ведьмы. Но так как стало уже темнеть, а ехать он дальше не мог, то он не побоялся и вошел в избушку.